Глава 7. Работа с печалью. Когда мы встречаемся с печалью, очень важно заметить своё состояние и найти причину возникновения этой эмоции. На это часто тратится большое количество времени. В работе с печалью есть 4 шага, которые мы сейчас подробно рассмотрим. Шаг первый поймать и осознать печаль. Шаг второй осознать значение потери для вас. Шаг третий дать себе время и ресурс. Шаг четвёртый. Создать условия для дальнейшего восстановления и удовлетворения потребности. А теперь рассмотрим шаги более подробно. Шаг первый. Поймать и осознать печаль. При горе и больших потерях осознать, что вы печалитесь несложно. Однако есть множество маленьких или средних утрат, которые мы часто не замечаем. Они могут существенно портить жизнь и создают неблагоприятный эмоциональный фон при вроде бы хороших внешних условиях. Не давайте им скрыто влиять на вашу жизнь. Непережитая или непринятая потеря может существенно испортить ваши отношения, самооценку или общее самочувствие. Упражнение "Поймай печаль". В течение дня оценивайте своё эмоциональное состояние по десятибалльной шкале. 1 очень плохое самочувствие, а 10 превосходное настроение. Если у вас в течение нескольких дней сохраняется оценка 5 и менее баллов, то серьёзно проанализируйте своё состояние, возможно, имеет смысл обратиться за помощью. Печаль вы можете опознать по характерной мимике или физиологии, когда возникает желание свернуться в позу эмбриона, залезть под одеяло. Или когда у вас появляется сонливость, заторможенность, грустное состояние без определённых причин. Шаг второй. Осознать значение потери для вас. На этом шаге важно определить, что именно вы потеряли и почему это было настолько важно. Для принятия о потере нужно понять, какая потребность удовлетворялась. Когда поймали печаль, задайте вопрос: что же именно я потерял? Часто значение потери мы можем осознать только постфактум. Например, по какой-либо причине вы потеряли друга. Вам кажется, что ничего страшного и вы прекрасно справляетесь, как взрослый человек, вы не даёте себе расстраиваться из-за таких пустяков. Однако вы продолжаете печалиться в фоновом режиме, постоянно ловите в зеркале своё грустное выражение лица или вдруг ни с того ни с сего у вас вырывается печальный вздох. Внимание. Именно это переживание печали сигнал, что всё-таки друг был ценен. Тут важно подумать, какую роль он играл для вас, какую именно потребность удовлетворял. Это мог быть хороший компаньон на вечеринках или друг, на которого вы всегда могли положиться и который заботился о вас. А может, просто знакомый, которого теперь очень не хватает на работе. Возможно, здесь вы будете злиться на то, что эта утрата произошла именно с вами и вам теперь так плохо. А может быть, и злость на окружение, которое такое допустило. Это нормально. Иногда человек, понимая, чего именно он лишился, может испугаться, что его жизнь теперь уже никогда не будет прежней, и он всё потерял. Смириться с потерей помогает надежда на удовлетворение этой потребности другим способом. Утрата всегда обнажает эту потребность. И помимо прощания с объектом утраты, вы можете грустить о потерянных возможностях. Эта информация пригодится на шаге четыре, когда будем находить способы восстановления и удовлетворения потребности. Шаг третий. Дать себе время и ресурс. На третьем шаге важно дать себе восстановиться и попрощаться с потерянным. Это время для того, чтобы принять заботу от окружения. Возможно, вам захочется побыть в одиночестве, поваляться на диване, ничего не делать. И это то самое время, когда вы можете себе это позволить. Ведь одна из целей эмоций и печали — восстановить вас. Именно тут происходит принятие печали. Человеку важно расслабиться. Здесь можно помедитировать или использовать техники релаксации для восстановления ресурса. Шаг четвёртый. Создать условия для дальнейшего восстановления и удовлетворения потребностей. На четвёртом шаге мы говорим о планах, и определяем условия для дальнейшего восстановления и удовлетворения тех потребностей, которые вы осознали на втором шаге. Желательно это сделать письменно, в виде некой схемы для удобства. Это обычно длительный процесс, где человек ищет возможности и варианты восстановления привычного уровня жизни. Вернемся к примеру с другом, который мы рассматривали выше. Поняв, для чего он был необходим, человеку легче осознать, где именно нужно будет заводить новые знакомства И как это легче всего сделать?